Лес врачеватель. Благотворное влияние природных факторов с глубокой древности используется в медицине для оздоровления и лечения. Особенно полезны прогулки и походы в лесной зоне, по берегам рек и морей. В таких местах наиболее чистый воздух, он освежает, бодрит. Горожане подвержены неблагоприятным воздействиям окружающей среды, В результате разлаживается работа организма, и со временем может развиться болезнь. Общение с живой природой поможет восстановить нарушенные функции, улучшить обмен веществ, укрепить здоровье. Лес регенерирует, очищает воздух, обогащает кислородом атмосферу нашей планеты. Кислород необходим всему живому на Земле, нужен и в технике, и в быту. Один лишь реактивный лайнер за час полета сжигает 5 тонн кислорода. В атмосферу выбрасывается все больше вредных газов, сажи, пыли. Неуклонно повышается содержание углекислоты. В последние несколько десятилетий оно увеличилось на 12-15%. Сохранить природный баланс атмосферы можно, создав условия для быстрого роста леса и других зеленых насаждений. Деревья, кустарники, травы – это огромные природные легкие нашей планеты. Они поглощают из воздуха углекислоту и выделяют кислород. Так при фотосинтезе кубического метра леса образуется около полутонны кислорода и поглощается из атмосферы такое же количество углекислоты. Растения хорошо очищают воздух от промышленных загрязнений. Липа, тополь, клен и многие другие лиственные деревья а из хвойных пород пихта, ель, туя, активно поглощают газообразные соединения серы. Летом деревья улавливают до 50% пыли, содержащейся в воздухе. Зеленый лист – прекрасный природный фильтр. Исследования показали, что за неделю 10 грамм листьев вяза захватывает из воздуха 3 грамма пыли, а липы и акации – по одному грамму. Превосходным фильтром является сосна и ель. Они задерживают промышленную пыль, причем не только летом, как листные деревья, но и зимой. накапливает соединение тяжелых металлов. И если систематически собирать и вывозить хвойную подстилку, то из городов можно удалить высокотоксичные соединения свинца, цинка, меди и других металлов. Растение существенно снижает радиоактивный фон, Зелень способна не только поглощать, но и нейтрализовать промышленные радиоактивные выбросы. Хорошо разлагают и нейтрализуют выхлопные газы каштаны. Не зря их рекомендуется сажать вдоль автомагистралей. Хорошо известно, как полезен воздух сосновых лесов, однако и березе принадлежит немалая роль в очищении воздуха и оздоровлении окружающей среды. Она выделяет кислорода значительно больше, чем, например, ель. По этому показателю, а также по способности поглощать углекислоту, береза уступает только дубу. А вот по количеству выделяемых фитонцидов первенство принадлежит кедровой сибирской сосне. Ее фитонциды убивают всех микробов. Затем следует сосна обыкновенная, лиственница сибирская, береза плакучая, Фитонциды березы убивают бактерии уже через 10-15 минут. Обладает фитонцидными свойствами и березовый сок. Он содержит от половины до двух процентов сахаров, соли кальция, калия, фосфора, железа, меди и другие вещества, имеющие большую физиологическую ценность. Береза активно обогащает воздух отрицательными ионами, уступая в этом лишь сосне и лиственнице. Деревья очищают воздух, не только осаждая на своих листьях пыль, но и поглощая и нейтрализуя некоторые токсичные газы. Окись углерода, сернистые и углекислый газы, окислы азота, снижают радиоактивный фон, выделяют также кислород и фитонциды. Но это далеко не все полезные свойства леса. Кто не замечал, что жара в лесу переносится легче? Иногда разница температуры в лесу и на открытом воздухе может составлять 10-15 градусов. В жару вы найдете в лесу освежающую прохладу, он защитит вас от избытка солнечной радиации, а в холод в нем будет теплее. Иногда в сильный ветер у метеочувствительных людей ухудшается самочувствие, так как в такую погоду может повыситься артериальное давление, возникнуть головокружение, обострение суставных болей при ревматизме или подагре. А прогулка в лесу, даже в сильный ветер, не вызовет подобных симптомов. Влажность воздуха в лесу несколько выше. Когда стоят сухие и жаркие дни, нередко отмечаются вялость, ухудшение самочувствия, головные боли, что может быть связано с чрезмерной сухостью воздуха. В лесу вы избавитесь от этих неприятных симптомов. Проведите хотя бы один день в лесу, и вы убедитесь, что там легче дышится, не раздражают сильные шумы, не досаждают пыль и жара, не утомляют глаза световые контрасты. Вы насладитесь ароматом цветов и деревьев, ощутите удовольствие и покой, которых так не хватает современному человеку, особенно горожанину. Вы отдохнете и душой, и телом, пособираете ягоды, грибы, лекарственные травы. В последние десятилетия особенно быстро растет число городских жителей. Безусловно, это приводит к нарушению сложившихся в ходе эволюции естественных связей между человеком и окружающей его средой. И, вероятно, в этом одна из важнейших причин увеличения сердечно-сосудистых, нервных, раковых и других заболеваний, ведь общение с природой – непременные условия нормальной жизнедеятельности человека. Поэтому после шумных городских улиц и их запыленного, насыщенного выхлопными газами автомобилей воздуха, люди ищут в лесу тишины, уединения, дышат свежим ароматным воздухом. Чем больше они удалены от природы, тем больше им нужно общение с нею. И действительно, данные социологического опроса свидетельствуют, что больше всего времени проводят в лесу жители Москвы и Ленинграда. 113 часов в год, жители городов с населением 1-2 миллиона человек в среднем 83 часа, остальных городов 47 часов, а сельские жители 18 часов в год.